Идти или дойти. Наличие любой острой социальной проблемы кому-то выгодно. Терроризм и наркоторговля позволяют держать людей в страхе, а спецслужбам получать щедрое государственное финансирование. Алкоголизм и табакокурение лишают людей здоровья и свободы, а государству приносят огромные прибыли от продажи акцизов. Слабое здоровье делает людей беспомощными и зависимыми от системы здравоохранения. А фармакологическим компаниям приносят огромные прибыли Можно продолжать этот список Плохие дороги, пробки в мегаполисах, национальная рознь В такой ситуации, как вы понимаете, спецслужбам, государству, фармакологическим корпорациям и дорожным строителям Невыгодно, чтобы терроризм, курение, болезни и ямы на дорогах исчезли совсем Им нужно всячески изображать борьбу с этими социальными проблемами Но ни в коем случае не победить Подобная ситуация может сложиться и в сфере обращения с отходами. Появится кто-то, кто будет изо всех сил решать проблему отходов за огромные деньги, отчитываться о проделанной работе и оправдывать отсутствие результата вескими причинами. Пребывая в неведении и равнодушии, мы как страна допустим этот сценарий и позволим обманывать себя пустыми эко-лозунгами. Но у нас есть выбор избежать этого и действительно решить проблему отходов. «Если будем, помнить свою цель – страна без мусора, верить, что она достижима, и знать, как именно. Читайте следующую главу. Платить только за результат, а не за обещание и оправдание». Итак, если вы внимательно прочитали эту главу, то вам будет легко разглядеть верный путь в страну без мусора, даже издалека. «Мы движемся в верном направлении, если возрастает степень порядка в обращении с отходами». «Энтропия убывает». Биологические отходы отделяются от технических. Возникают циклы возвращения отходов в природу и производства. Вопрос отходов решается все ближе к началу жизненного цикла продукта. Дизайн, производство, распределение, использование, утилизация. Происходит отказ от опасных или неутилизируемых материалов в дизайне и производстве. Ложные цели. Прежде чем перейти к следующей главе, Мы поговорим о ложных целях Вдохновляя и призывая к активным действиям Хочется быть уверенным Что энергия и энтузиазм людей Не будут перехвачены И использованы в чьих-то корыстных интересах Давайте посмотрим Как это происходит Люди хотят счастья А им предлагают уровень жизни Люди хотят здоровья А им предлагают лекарства Люди хотят любви А им предлагают секс Люди хотят достатка а им предлагают кредиты. Люди хотят безопасности, а им предлагают оружие. Каждая глубинная ценность подменяется на ложную цель, которая не приводит к желаемому, но заставляет отдавать свои ресурсы, время, энергию, деньги. То же самое происходит или может происходить в вопросе отходов. Есть глубинная цель. Мы хотим жить в чистом, нетоксичном мире, в гармонии с природой и достаточными ресурсами. Достичь этого трудно, хотя и возможно, так же, как здоровье, любви, достатка, безопасности и счастья. Кто же и каким образом толкает нас к ложным целям избивает сбивает с верного пути? Является ли это преднамеренным обманом или добросовестным заблуждением? Давайте разберем это на конкретных примерах. Мусоросжигание. Вот представьте, что вы купили машину, а она, ну, мягко говоря, не очень – А вы кучу денег вложили, копили, кредит взяли, выплачиваете теперь. И вот ваш сосед спрашивает, ну-ну, расскажи, как тебе новая машина, кайфуешь? И что вы ему скажете? Что коробка автоматическая отстой, дергается при переключении, двери задние с запрятанными ручками выглядят модно, но открывать их неудобно, что две хромированные трубы сзади – это бутафория, накладки под бампером. Конечно, вы не будете этого делать. Вы же не хотите выглядеть глупцом, который не может машину достойную себе выбрать. Кроме того, есть ведь надежда соседу эту машину продать, но для этого нужно позитивно о ней рассказывать. Вот с мусоросжиганием похожая история произошла. Началось все с американцев. Понастроили они у себя мусоросжигательных заводов в 70-е годы. Тогда американцев волновала война во Вьетнаме. А американское правительство – борьба с СССР. Так что было не до экологии. Потребление росло, мусора становилось больше. Строились и строились новые заводы. Но надо отдать должное американцам, они в этом вопросе разобрались. Поняли опасность мусоросжигания для людей и природы. А что делать с огромными производственными мощностями для изготовления мусоросжигательных заводов? Американцы не растерялись. Они же дети комивояжеров. А кто такой камевояжер? Это человек, который ездит на машине в далекие городки и продает всякий хлам с широкой, очень располагающей улыбкой и глубокой уверенностью в себе. Хорошая работа, только ездить надо далеко, а то если соседу негодные вещи продавать, то неприятности не оберешься. Поэтому продавать стали в Европу. Обратите внимание, в Канаде, которая рядом, всего 8% отходов сжигается – в два раза меньше, чем в США, а в Западной Европе около 50. В общем, под натиском общественных протестов, производители мусоросжигательных заводов в США были вынуждены закрывать их или существенно улучшить безопасность, что сильно сказалось на цене. Из 186 заводов, существовавших в 1990 году, 97 были закрыты, и ни одного нового не было построено. Производителям, чтобы компенсировать убытки, нужен был новый рынок, которым и стала старушка Европа Вообще, американцы – мастера продавать свои супертовары по всему миру Взять хотя бы Кока-Колу с Пепси или Биг Маки Реклама – двигатель торговли Так что к моменту, когда европейцы разобрались, в чем дело, уже пол Европы было в мусоросжигательных заводах Европейцы начали было возмущаться Что за свинью нам подложили Американцы им Тише, тише Вы с таким настроением Ни одного мусоросжигательного завода В Восточную Европу и Россию не продадите Погоревали европейцы А что делать Заводы построены, кредиты взяты Деньги вложены Государственные гарантии даны Контракт не расторгнуть Стали русских в гости звать Показывать нам свои чудо-заводы Красивые, стильные, лучшими дизайнерами и архитекторами украшенные Вот и хочется американцев во всем обвинить они как Ведь поступили нормально, по-человечески Как любой из нас поступит Но ошиблись технологии, с кем не бывает Если первым идешь, то риск сбиться с пути велик Ни дорог проторенных, ни указателей Ну, продали потом технологию в Европу Так это в Европу Еще бы марсианам продали, а потом совестью мучились Марсианам-то можно, они поди не люди вообще И европейцев понять можно, как им было разобраться, что к чему. Они и говорят-то на другом языке. Англичане вот на том же языке говорят, и это заметно. У них только 15% сжигается. Для сравнения, у немцев и французов около 50%. Видимо, англичане расспросили, что да как, прежде чем покупать. Педанты. Больше всего стыдно за русских. Мы хоть и с высшим образованием почти все... И видим всю эту историю в Америке и в Европе. А все туда же. Нам чужой опыт не указ. Хотим своими граблями полбу получить. Хотя и русских тоже не могу обвинить. Пример в начале главы. Из моей собственной жизни. Я в 2012 году купил машину без тест-драйва и без посещения салона. Просто по описанию в интернете. Торопился и думал, что мне не важно, на какой машине ездить. А потом два года был недоволен. И обманывал себя и других. Ложное добровольчество Пригоните своих волонтеров Поубирать мусор на нашем мероприятии Так, или чуть более Обтекаемыми словами обращаются К лидерам инициативных групп Волонтеров воспринимают Как бесплатную рабочую силу Которой можно попользоваться Простите за трюизм, добровольчество Это когда человек делает что-то По собственной доброй воле Если его к этому принуждают Шантажируют, запугивают Это уже не добровольчество Иногда это принимает достаточно тонкие формы. Например, «Приходи на акцию, иначе я буду тебя презирать». И в большинстве случаев это, конечно, не произносится и даже не осознается. Но когда человек отказывается, вы испытываете раздражение, разочарование или уныние. И именно в этот момент у вас есть шанс заметить, что вы принуждали человека, а не предлагали ему добровольчество. Как же это заметить? А главное, как исправить ситуацию? Если при отказе вы испытали неприятные чувства, присвойте его себе. Вместо того, чтобы думать, он, гад, не хочет доброе дело делать. Заметьте, меня раздражает, что он отказался. А затем посмотрите еще глубже и признайте, что вы ожидали, что он согласится, обязан согласиться. И вас раздражает, что вы ошиблись, что ваши ожидания не соответствуют реальности. Получается, что раздражаетесь вы на себя, на свою ошибку восприятия, а вы вмещаете это на нем. Принуждая его соответствовать вашей картине мира Благодарите его Благодарите, что он отказался Справляйтесь с раздражением и благодарите Он не побоялся вашего гнева и честно отказался Нашел в себе мужество Другие же соглашались Только чтобы соответствовать вашим ожиданиям И сохраняли ваши иллюзии Искренний конфликт гораздо ценнее ложного согласия Иллюзии, как болото Вязкие и затягивающие Ложные заботы и страх конфликта, как паутина, связывают людей Или, например, вам отказались помочь, и у вас опускаются руки Вы испытываете разочарование и апатию Вместо того, чтобы думать, он своим равнодушием убил мой проект Посмотрите в себя, признайтесь, что вы ожидали, что вас поддержат и вдохновят Что вам не хватало своей энергии и энтузиазма, чтобы сделать то, что вы задумали Получается, что вы пришли попросить поддержку, а когда не получили ее, обвинили отказавшего в вашей неудаче Благодарите, находите в себе силы и благодарите Без этого человека вы бы продолжали вкладываться в проект, который вас в сущности не интересует Это, конечно, тонкие вещи Не такие, как «кто не придет на субботник, лишается премии» Или «кто пойдет на субботник, освобожден от уроков» Опасность ложного добровольчества в том, что мусора меньше не становится. Мусор на улице убирают ценой мусора в сердце и голове. Иллюзии, обиды, подозрения, зависть, раздражение. А мусор в голове, в свою очередь, порождает мусор на улице, только уже в другом месте. Вы агрессивно заставили подростка поднять брошенный им мусор, а он зашел за угол и перевернул урну из чувства протеста. Гонка за масштабом. Расскажу про один из всероссийских субботников. По понятным причинам не буду указывать названия и организаторов. Хотя суть рассказа не в субботнике, конечно, а в том зуде, который заставляет людей гнаться за масштабом любыми средствами. Результаты субботника 2013 год. По всей стране в 72 регионах на улицы своих городов и поселков вышло свыше 2 миллионов человек. Результаты субботника 2014 год. Около 5 миллионов человек приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике. Результаты субботника 2015 год. На прошлой неделе во Всероссийском субботнике приняли участие более 10 миллионов человек. Наверняка неизвестно, правда это или нет. Можно, конечно, проверять и уличать друг друга в фальсификациях, но важно не это. Важно понять, кому и для чего нужна массовость. Точнее, не так. Мне важно разобраться, работает ли массовость, На воплощение мечты о стране без мусора». И даже не это. Мне важно, чтобы этот проект работал на воплощение мечты о стране без мусора, а не против неё. «Чем больше, тем лучше». Этот принцип, которым пронизано современное общество. «Чем больше денег, тем лучше». «Чем больше вещей, тем лучше». «Чем больше развлечений, тем лучше». «Чем больше власти, тем лучше». Это система ценностей, в которой не ценится умеренность, скромность, служение, альтруизм, простота, глубина, духовность В 1973 году в книге «Малое прекрасно» «Small is beautiful» Эрнст Шумахер выразил новые принципы, приходящие на смену, чем больше, тем лучше это же идея сформулирована в известном дивизе «Думай глобально, делай локально» Еще раньше про то же самое говорил Серафим Саровский наставлением стежи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Иными словами, создай в себе и вокруг себя красоту и благодать, и твоему примеру последуют другие. А это приведет к глобальным изменениям. В погоне за масштабным проектом происходит не из душевной благодати, а из тщеславия и стремления к превосходству. Это я знаю из наблюдений за самим собой. Конечно, глобальные масштабные изменения нужны, и они происходят, но погоня за ними не ведет к цели, а уводит от нее. Разве могут мои действия привести к решению, если в их основе лежит принцип «чем больше, тем лучше», который изначально и породил проблему? Вы думаете, что это относится только к тем, кто публикует отчеты о 10 миллионах участников? А кто расстроился, что к нему на акцию пришло только 7 человек, а не 50, как к Пете? Деньги вместо заботы. Я заплатил налоги и не намерен думать о мусоре. Пусть государство решает эту проблему. Этот подход не работает, если государство по факту не признает и не выполняет эту обязанность. Но даже если государство берет на себя это обязательство и выполняет его, даже в этом случае в таком подходе скрыта большая опасность. Я впервые обратил на это внимание в Тель-Авиве. Люди на набережной открыто кидали на тротуар обертки, банки, пачки из-под сигарет. Я поинтересовался, и местные жители объяснили, что так принято, что тут постоянно и очень хорошо убирают. И это правда, несмотря на то, что многие мусорили, на набережной было чисто, и весь мусор очень оперативно собирался большим количеством уборщиков. Я тогда подумал, это же, наверное, неэффективно платить большому штату уборщиков, вместо того, чтобы просто донести мусор до урны. Но затраты – это не единственная проблема. Люди привыкают, что за них убирают, и могут по привычке так же себя вести и в других местах, на природе, в деревне, в других странах, где нет оплаченных уборщиков. Так или иначе, в обоих случаях человек несет ответственность за чистоту. В первом случае он сам доносит мусор до урны, а во втором он неявно через налоги оплачивает работу уборщиков. Однако во втором случае цена скрыта от него, и человек не замечает и не осознает ее. Наверное, не стоит доводить до абсурда. Мы работаем на компьютерах в интернете, ездим по дорогам и пользуемся электричеством и канализацией. И нам не обязательно знать, что такое IP-адрес, из какого материала подушка под дорогой, как устроен трансформатор и что такое поля фильтрации. Для этого есть специалисты, а нам нужно только заплатить за их услуги. Однако не во всех сферах это работает. В технических вопросах – да, а в социальных – нет. Возьмем, например, проблему сиротства. Есть страны, где вообще нет детских домов. Тот же Израиль. Всех детей, ставших сиротами, сразу усыновляют и дочеряют В действительности, сколько ни трать денег на детские дома, они не заменят детям развитие в семье Подход «я заплатил и могу не заботиться» не работает Заплатил, но проблема не решена и не может быть решена деньгами принципиально Та же ситуация с отходами То есть, чтобы отвезти мусор от вашего помойного бака до свалки за городом, действительно достаточно просто заплатить Но это не решение Экология пользователя вместо экологии источника Тут мы подошли к одному принципиальному выбору Который стоит перед каждым из нас И перед которым стоит все человечество Расскажу в чем суть на примере воды Потому что пример очевидный Но то же самое применимо и к отходам И к сельскому хозяйству, и даже к общению Предположим, есть река На ней есть завод, загрязняющий реку А ниже по течению живут люди Которые пьют воду из этой реки Есть два пути развития ситуации. Первый путь – чтобы пить чистую воду, жители начнут покупать себе фильтры для воды. Второй путь – жители объединятся и оборудуют очистные сооружения завода. Теоретически второй вариант гораздо выгоднее. Вместо того, чтобы покупать сотни тысяч индивидуальных фильтров, можно купить один большой фильтр. Легче предотвратить попадание нескольких тонн вредных веществ в реку, чем потом фильтровать миллионы тонн воды от них. Ситуация еще более очевидна, если мы говорим о многих заводах Каждый завод знает, какие вещества он сбрасывает То есть фильтр может быть специфичным, настроенным на технологический цикл завода Если же все эти тысячи веществ попали в воду и перемешались То пользовательский фильтр должен уметь фильтровать вещества всех этих заводов, что дороже и сложнее То есть у общества есть выбор или каждому потратить по 2000 рублей на собственный фильтр, или потратить в 100 раз меньше на фильтр для завода. Это в теории, а на практике все несколько иначе. Завод принадлежит кому-то, кто, возможно, даже не живет в этом городе. Жители не имеют непосредственного влияния на решения, принимаемые заводом. Кроме того, многие жители работают на заводе и боятся лишиться работы. Нет единого лица или организации, Кто представляет интересы жителей против интересов завода? Таким образом, на практике для каждого жителя есть доступный вариант – купить фильтр. И недоступный вариант – изменить ситуацию с заводом. Разумеется, любой нормальный человек выбирает доступный вариант. Но дело в том, что в этой ситуации, выбирая доступный вариант, мы делаем недоступный вариант еще более недоступным. После того, как все жители купили себе фильтры, ситуация для каждого в отдельности Немного улучшилось Но в целом для всех она стала хуже Установка очистных сооружений Стала гораздо менее вероятной Во-первых, население уже как-то приспособилось Поносы и головные боли прекратились А во-вторых, деньги уже потрачены Но дело в том, что чистая вода Нужна не только жителям для питья Вода используется в сельском хозяйстве В реке водится рыба На берегах реки находятся пляжи Детские лагеря и дачи Я хочу сказать, что решение экологических проблем потребителя всегда фрагментарно, неэффективно и контрпродуктивно в целом для общества и природы. Решение же экологических проблем у источника в большинстве случаев невозможно, так как требует принести краткосрочные личные выгоды в жертву долгосрочному общему результату. При ухудшении ситуации мы адаптируемся к ней на индивидуальном уровне. Как только мы адаптировались к ней, мотивация решить проблему пропадает, что позволяет ситуации стать еще хуже. И мы снова адаптируемся к ней на индивидуальном уровне. Мы так хорошо умеем адаптироваться. Как вы понимаете, это тупик, или точнее яма, в которую мы скатываемся. И чем глубже мы скатимся, тем труднее будет выбираться. О решениях, Мы будем говорить в третьей части, но сейчас скажу. Хватит приспосабливаться, начните страдать».